21 сентября. Родился Натан Дубовицкий в 1964 году. Спертый воздух. О романе Натана Дубовицкого «Около ноля» волей-неволей приходится говорить в двух планах хотя текст сам по себе вряд ли заслуживал бы подробного разговора даже в одном. Сначала о ситуации вокруг романа, о предполагаемом авторе и его побудительных мотивах. Потом о том, что на сей раз поместилось под обложкой «Русского пионер». Сначала о внешних обстоятельствах. «Русский пионер» с блеском доказал, что единственный абсолютный бренд в России во все времена – «Власть», Желание быть снобом и принадлежать к снобирующему сообществу – ничто в сравнении с непроходящей кремлеманией. Каких бы плохих стихов и соответствующих колонок не писала глава кремлевских спичрайтеров, каких бы выспренностей не сплел об абстракционистах верховный идеолог, это всегда было и будет интереснее того, что сочиняют профессионалы. Да и кому в России нужны профессионалы? Андрей Колесников безоговорочно прав, утверждая, что роман Дубовицкого будет читать вся Москва. Что еще читать-то? Перефразируя Павла I, писатель в России тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю. Вот перед нами книга, о которой известно только, что ее будто бы написал Сурков. Никаких доказательств ее восурковленности, кроме того, что псевдоним взят в честь жены предполагаемого автора Натальи Дубовицкой, нам неизвестно. Власть молчит в полном соответствии с замыслом. Все гадают, благогуще обильно. Не сказать, чтобы роман в магазине «Москва» на Тверской разлетался, как пироги «Я брал там по 290 рублей», другие места не поручусь, но скромный ажиотаж наличествует, и десятитысячный тираж уйдет до конца августа. К бабке не ходи. Пионер изобрел гениальную разводку. Берем текст и предполагаем, что написал его человек из администрации президента, а то и сам владелец администрации. Мне даже кажется, что русский пионер, появившийся за год до кризиса, кремлевский проект на этот самый случай станет у нас похуже с нефтью и стаб-фондом, они заработают литературой, живописью, премьер уже пробовал, пением. Представьте, что на одной концертной площадке в России поет чудесно воскресший Каруза, а на другой Владимир Владимирович Путин. И угадайте, где будет лом. Если оставить в стороне финансовые, конспирологические и пиаровские аспекты, то есть обратиться к тексту как к таковому, Но разберемся сначала с авторством. Верю ли я, что это Сурков? Нет. Сурков – профессиональный пиарщик. Многими пиаровскими ходами пользуется при строительстве новой госидеологии, что, по-моему, есть непростительное смешение жанров. Чувство личной безопасности в нем сильнее авторского тщеславия, и он понимает, что не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Я готов даже допустить, что всю политическую карьеру он сделал ради литературной, ибо других шансов привлечь внимание миллионов к своим текстам у него, кажется, не было. Но когда путь пройден и карьера сделана, никто не поставит ее под удар из желания прослыть тонким стилистом. Написать пару колонок, да. Выпустить сборник статей и интервью, пожалуйста, этим и президенты не брезгуют». Но крупнейший администратор, верховный идеолог, публикующий роман, обречен вызвать аналогии с поздним Брежневым, с анекдотом о четырех царях СССР. Владимир Мудрый, Иосиф Грозный, Никита Чудотворец и Леонид Литописец. А там, глядишь, с 1977 годом во всей его обреченной красоте. Действующие руководители романов не пишут, особенно если это романы о том, до чего все прогнило. Вдобавок, автор романа «Около ноля» наделен чувством юмора, а совместить чувство юмора и формирование движения наши невозможно физиологически. Как раз все попытки Суркова скаламбурить или сострить в интервью или публичных выступлениях выглядели не особенно удачными, цитируя новеллу Матвееву, как если бы Коршун вдруг улыбнулся. Подсказка насчет возможного авторства содержится в самой книге. Здесь водились в изобилии мелкие, злобные и плодовитые, как насекомые, бунтующие графоманы. Отсюда всегда уходил Егор с богатой добычей, как у туземцев, за гроши и безделушки выменивая у гениев бесценные перлы и целые царства». Стихи, романы, пьесы, сценарии, философские трактаты, а то и работы по экономике, теории суперструн, порой симфонии или струнные квартеты перепродавались мгновенно и гремели потом подолгу под именами светских героев, политиков, миллиардерских детей и просто фиктивных романистов, ученых и композиторов, командующих всем, что есть разумного, доброго, вечного в богоспасаемых наших болотах. Есть, значит, несколько мелких, злобных, плодовитых и бедных людей, которые для предполагаемого главного идеолога это произвели, как, кстати, завуалировано поведано о том в главе 3, где в роли негра выступает поэт Огольцов. Не исключаю, что им для образца были выданы аутентичные рассказы, которые когда-то в восьмидесятнической юности сочинял рекомый автор. Они содержатся в главах 1, 16 и 22 В них очень много Борхесовского и почти ничего человеческого. Перед нами, таким образом, не портреты власти России и конкретно военнослужащих,